Глава двадцать Так что с обучением? Бакстеру не очень нравилось то, что он слышал, но ругаться и гневно высказывать свое мнение о морально-нравственном облике преподавателей академии было не время. Да и не изменило бы это ничего. Там все просто. Есть три этапа обучения, круги. Закончив первый круг, одаренный становится специалистом. Обучение занимает шесть лет. После этого проходит первый отсев. Ребята, у которых дар очень слабый и потенциал низкий, могут уходить уже после первого круга. Они не опасны для общества и спокойно могут жить, не пользуясь своими способностями вовсе. Это не будет иметь для них никаких отрицательных последствий. Я не уверен в точных цифрах, да и от года к году они разнятся, но примерно треть всего потока одаренных отсеиваются после первого круга обучения. На самом деле сильных чародеев очень мало, но из-за того, на что они способны, про них говорят чаще и думают, что знают больше. Второй круг. На второй круг идут все, у кого силы в крови больше двух капель. Усмехнулась Чарли, но, заметив недоумение во взгляде детектива, пояснила. Не бери в голову, на самом деле нет такой единицы измерения дара, это старая шутка преподавателей Академии. Так вот, второй круг. Обучение занимает 4 года. Программа не в пример глубже и, естественно, сложнее, чем была на первом круге. Но по завершению чародей получают звание мастера и уже могут работать как на императора, так и открывать частную практику. Или устроиться в цирк. Знаешь, судя по тому, что говорила Эми, в цирк могут взять и специалистов, и даже тех, кто учился вроде как на дому. Для тех, кто устраивает шоу, главная зрелищность. А зачастую чары, которые творят мастера или тем более магистры, они незаметны глазу. А это не то, за что готовы платить деньги, согласись. Пожалуй, детектив Ли задумчиво потер подбородок, что-то пробормотал себе под нос, потом довольно задорно хмыкнул и попросил. Продолжай. Ну, в общем-то, это все. Третий круг обучения проходит единицы, только те, у кого хватает потенциала на углубленное изучение своих способностей и хватает смелости бросить вызов своим же возможностям, идут учиться на магистров. Потому как обучение может занять минимум три года, а вот максимума как такового-то и нет. Ты будешь посещать занятия, бегать за преподавателями и выполнять все их задания до тех пор, пока... Максимально не раскроешь свою силу. Ты пошла на это из-за дяди? И да, и нет. В общем-то, я не собиралась идти на магистра. Но вернемся к этому чуть позже. Тебе же были интересны особенности обучения? Да, если ты еще не устала говорить. Не устала. К этому времени с ужином уже давно было покончено, и детектив вместе с хозяйкой дома перебрались на диван. В руках Шарлотта держала бокал легкого вина. Бакстер же ограничился чаем. Ему, в отличие от девушки, никто утром не приготовит волшебный по своим свойствам отвар. А мучиться от головной боли не хотелось. Итак, так ради откровенности Чарли им обоим приходится жертвовать сном. Про обучение я могу сказать одно. Это было безумие. Безумно увлекательно, безумно сложно, безумно страшно. Я не буду касаться общеобразовательных предметов. История, география, литература – это учат все дети империи. Дома или в академиях – неважно. Этикет, танцы, домоводство, ведение и подготовка приемов разного уровня, политология, изучение разных языков – это все уже более специфичные уроки. Нас готовят так, что мы в этой жизни можем занять Место хоть при императорском дворце, хоть стать своим в трущобах, среди отбросов общества. Это каким образом этикет может кому-то помочь сблизиться с отбросами? Этикет? Никак. Но умение взлома замков разного уровня сложности, карманные кражи, бег с препятствиями по крышам и многое другое запросто. Что за странные науки? Ты не поверишь, но большая часть из этих, пусть будет э, знаний, была получена на уроках физической нагрузки. А что, фехтование, бег и какие-то единоборства уже не в чисти? Удивлению Бакстера не было предела. Почему же? Это все тоже было. Но есть большая разница между обучением какого-нибудь мистера Хенкса с окраины Крестпоинта или даже молодого лорда и одаренного. Все, совершенно все предметы были направлены на оттачивание умений сохранять концентрацию в абсолютно любой жизненной ситуации. После самых обычных предметов нас могли выгнать на тренировочный полигон и заставить бегать до изнеможения, а потом загнать в мастерскую, не буду говорить имя преподавателя, и уже там попросить вскрыть замок уровня безопасности 3B. Несмотря на усталость, на подкашивающиеся ноги и дрожащие руки. К своему стыду я не знаю, что это за замки. Вынужден был перебить рассказчицу Бакстер. Это примерно такой замок, какой был на воротах кладбища. о, -о, -о. Вскинув брови, детектив посмотрел на чародейку. Я так понимаю, умение справляться с навесными замками тебе давалось легко? Учеба в академии всем давалась легко. Кому она давалась тяжело, тот часто ошибался, а ошибаться нас отучает еще на первом круге обучения. Это каким образом? Все просто. За каждую ошибку юного чародея на любом круге обучения отправляют подсобным материалом в аудитории к менталистам. Что? Что? Им тоже нужно как-то учиться? Да, конечно, за молодыми менталитетами следят особенно тщательно страхуют на первых годах обучения, не позволяют лезть в глубинную память и менять воспоминания. Это все доступно только мастерам и магистрам. Для таких уроков империя любезно представляет академии заключенных из тюрем. Но вообще, чтобы ты знал, менталисты — это касты чародеев, которые имеют больше всего ограничений для использования своей силы. Но к менталистам, Чарли! Да, к менталистам. И зная, что их учат смотреть в первый год обучения? Боюсь даже предположить. Их учат изучать страхи человека, с которым он работает. Страхи, бакс. Нет ничего удивительного в том, что все шутки в академии были весьма жестокими. Так как занятия проходят в общей аудитории, посвященными в секрет страхов, оказываются все менталисты. А это, что знают двое, знают все. Я не припомню ни одной шуточки за стенами Академии, которая не была бы построена на знаниях, полученных в первые несколько лет обучения одаренных. Страхи, желания, грехи, секреты. Мы знали друг про друга все. Стоило только приложить минимум усилий, и нужная информация была в руках. Именно об этом мы говорили с Эми. одаренных. Это отдельный вид искусства, где тонкая грань между шуткой и жестокостью зачастую стирается. А преподаватели считают, что это в порядке вещей. Чарли пожал плечами. Нас учат выживать, Бакстер. Выживать в мире, где подавляющее большинство людей боятся или ненавидят одаренных. Думаешь, как только мы выпускаемся из Академии, все в жизни сразу налаживается и ничего страшного больше не происходит? Нет, конечно, но стоит ли строить обучение на такой жестокости? Вот в чем вопрос. Может быть, если бы реальность не была настолько жестока к нам с самого детства, обучение и было бы иным. А так, я благодарна учителям за тот опыт, который получила. Поверь, иначе моя жизнь была бы Куда хуже. Ладно, на споры у нас нет времени, но мы как-нибудь обязательно с тобой еще поговорим об этом. А сейчас скажи, то, что происходило сегодня с воздушной гимнасткой, это... Что это было? Это? Последствия какого-то розыгрыша. И судя по тому, что малышке понадобился блок на воспоминания, я могу предположить несколько вариантов. Первый. С ней в трупе работает кто-то, кто помнит Эми еще по академии, но это вызывает сильные сомнения. А все же возраст у артистов цирковой трупы слишком разный. Второй вариант это то, что менталист трупы заглянул в голову прекрасной Эми, и невинная для многих шутка для Эми могла превратиться в настоящую трагедию. Невинная шутка? Нет, ну я же не знаю, что они там ей устроили. В конце концов... Может быть, ее завели в комнату, полную пауков, и девчонка боится их до смерти. Такой вариант тоже возможен, Бакс. Хорошо. Что там про менталиста-трупы? Я же тебе говорила, что мастера теней в трупе нет. А то, что ты видел во время представления, не более чем ментальное вмешательство. Действовал мастер, тут нет никаких сомнений. Воздействовать на столько зрителей одновременно сила должна быть не маленькой. Но не уровень магистра определенно. Тот смог бы гораздо больше сделать, да и намного тоньше действовал бы. А поставить тот блок, о котором ты говорил, он мог? Мог? Конечно. Делал ли? Вот тут я сомневаюсь. Знаешь, чародей, который постоянно работает с силой, весьма тонко работает, могу заметить. Все же вмешательство было очень дозированным. И максимум последствий после такого представления — это головная боль у какой-нибудь крайне чувствительной престарелой миссы. Ну или у несильного на здоровье мистера. В цирке работает, конечно, недалеко не самый сильный мастер, мне-то уж есть с чем сравнивать. Но довольно умелый и поставить такой грубый блок, не думаю, что это он, психику Эми сломали. Это очень печальная история, Бакстер. У девушки большие проблемы, и возможно ли это исправить? Большой вопрос. То есть ты хочешь сказать, что, скорее всего, дело было примерно так. Один менталист проявил ненужное любопытство и, узнав страхи мисс вместе с остальными одаренными, сотворил что-то такое, что перепугало ими, И чтобы отгородить ее от воспоминаний, кто-то, Вероятно, ее заботливая тетушка с сомнительными связями нанял другого менталиста, чтобы он заблокировал те самые воспоминания. Примерно так, да. Правда, я не уверен, что это может как-то помочь в раскрытии нашего дела. Посмотрим. Но раз вся труппа скрывает то, что конфликт все же был, да еще так слаженно действует, значит, они могут скрывать и нечто большее, не так ли? А чтобы вывести их на откровенность, необходимо узнать, что же именно случилось с Эмми. Когда мы будем в следующий раз разговаривать с этими циркачами, я хочу владеть ситуацией. Это похоже на план. Определенно, это и есть план. А теперь ответь мне на один вопрос, Чарли. Что? Почему ты говоришь о своем дяде в прошедшем времени? Чарли, вздохнув, сделала, по мнению Бакстера, самое неприличное, на что только могла пойти эта взбалабошная особа. Развернувшись, она легла на диван и запросто закинула на мужские колени свои ноги. Дядя. Усмехнувшись, чародейка прикрыла глаза сгибом локтя. Дядя пропал пять лет назад. Уже два года, как я ищу хоть малейшие упоминания о его деятельности в Браманде. И проблема в том, что я не могу найти его ни среди живых, ни среди теней, а в том, что главный менталист империи мертв, не сомневаясь ни на мгновение, Бакстер, который даже не успел возмутиться поведением хозяйки дома, как только услышал про пропажу пса императора, тут же позабыл о женских ножках. И положив на них свою руку, исключительно, чтобы они не соскользнули, резко выдохнув, сказал, не скрывая своего отношения к словам Шарлоты: «Бред!» «Конечно, конечно. Расскажи мне, какой это бред!» Чарли пренебрежительно фыркнула. «Той, кто на выпускном экзамене после второго круга автоматически обеспечила себе место в третьем круге обучения. Из-за того, что через стекло окна влетел Гомер, разрезав себе крылья и пернатую тушку до такой степени, что любимец дяди, которого я никогда, я повторюсь, никогда не оставлял менталиста, умер на моем столе. Из-за испуга и множества вопросов, которые мне хотелось задать ворону, я нырнула в мир теней и вытащила птицу, связав его жизнь со своей силой. Уважаемые метры, присвистнув от таких фокусов, поздравили меня с успешным получением звания мастера и поступлением на третий круг обучения в проклятой академии. Но из чего ты взяла, что магистр Ивка смерт? Ему больше нравилось, когда его называли мастером. В голосе Чарли явно зазвучало отчаяние. И я это точно знаю. Потому что в свое время, когда Гомер стал стареть, Дядя ментально привязал его к себе, подпитывая энергией и тем самым продляя молодость любимца. Да и свидетелем слишком многих тайных дел империи был Гомер, чтобы его бесконтрольно отпускали летать между городами. Именно поэтому, когда Ворон влетел в окно Академии, я в ту же секунду уже знала, что дяди больше нет в живых. И окончив обучение, переехала из столицы в Брамонт потому что именно сюда дядя отправился незадолго до своей смерти. И почему же ты до сих пор не смогла узнать ничего о его пропаже? А, тебе не кажется, что если бы тело такой одиозной фигуры, как твой дядя, было обнаружено в нашем городе, да вообще в любом городе империи, в принципе, то эта новость разнеслась бы по всем уголкам. А многие преступники, тем более заговорщики, вздохнули бы с облегчением. Тем более ты сама говоришь, что в мире теней не можешь найти своего родственника. Не вяжется Чарли. Чародейка вяло дернула ногой, и тут же горячие пальцы Бакстера накрыли узкую басую стопу. Все это было похоже на молчаливый разговор, в котором Шарлотта отмахивалась от доводов детектива, а тот успокаивал взволнованную напарницу. Мне много что кажется. Спустя недолгое время Чарли успокоилась и смогла говорить. Например, то, что на любые запросы в управлении безопасности по западному Брайкиду ответы всегда где-то теряются. После десятой попытки я сдалась. Или, например, что в архиве мне попросту не верят и утверждают, что я не являюсь родственницей мастера Ивкаса, а любые документы можно подделать. Несколько раз даже вызывали следователей с обвинением в шпионаже или организации заговора против императора. Те два случая, когда фамилия моего отца действительно помогла в жизни. Мне кажется, что именно из-за невозможности получить официальные ответы мне пришлось открывать частную практику в Браманде и каждый день общаться со множеством людей, выслушивая их печальные истории. Удивляться человеческой жадности, расчетливости и меркантильности, но при этом послушно брать заказы и ходить на кладбище или в дома к умершим, чтобы получить ответы на вопросы. За определенную плату. И все это только ради того, чтобы я могла беспрепятственно пользоваться своей силой на улицах запасной столицы. Без страха, что очередной патруль посчитает меня опасной для общества и упечет за решетку. Естественно, в воспитательных целях. Мне даже кажется, что я согласилась сотрудничать с ГГУБ только из-за того, что мне действительно нужна помощь. Бакстер, ведь отказаться от вашего весьма сомнительного предложения поработать на управлении я могла. Потому как Харрис жив и условно здоров, а работать с ним тебе не привыкать. Да и ты с порога проявил себя с лучшей стороны. Чуть усталый смех сорвался с губ Чарли, и она вздохнула. «Нет, Бакс, у меня все клеится. Не клеится только то, что я не могу найти дядю среди теней. Но есть подозрение, что для его поисков необходимо отправиться за дальний столб пламени. А туда идти я боюсь». «Почему?» «Потому что у меня нет якоря, способного удержать. Боюсь, что, отправившись так далеко, останусь в мире теней навсегда». После слов Шарлотты Бакстер долго молчал, не замечая, что водит пальцами по своду женской стопы. Под его тихое дыхание и из-за приятных прикосновений Чарли не заметила, как заснула.